Глава пятьдесят в а Деккера. Я с к о л ь ж у пальцами по волосам Хантера, пока мы лежим в постели хаотично прикрытые одеялами. Его голова на моем животе, и я знаю, что скоро ему нужно будет уйти. Пусть мы и не говорим об этом, но ему понадобится время, чтобы сесть на поезд до арены лесорубов в Джерси и подготовиться к сегодняшней игре. Мы также не обсуждаем то, в чем он признался ранее, и то, что разделили чуть позже во время секса, потому что это был не просто секс. В этом скрывалось гораздо больше. И думаю, у нас обоих есть причины, по которым мы боимся признать это. Так что вот уже какое-то время мы лежим в постели и позволяем всему устаканиться в той форме, которая больше не напоминает ставящий в тупик хаос. А скорее выглядит как что-то, с чем мы сможем поработать, что-то из чего мы, возможно, сможем создать нечто стоящее. Он умирает, мой брат. Это первые слова, которые Хантер произносит. Уверена, они же и самые тяжелые из всех, с которыми ему пришлось смириться. Да, все сказанное им ранее не назовешь легким, но сказать, что твой брат умирает... Значит, признать это, осознать это. Знаю. Шепчу я, когда оставляю поцелуй на его ладони. Я рядом и буду рядом, когда придет время. Вот и все, что я говорю. Вот и все, что мне нужно сказать, потому что в этом и заключается причина, причина злости Хантера, причина его настойчивости, его непокорности. Он дал брату обещание и теперь боится, что Джон так и не увидит, как оно станет реальностью, и поэтому все вдруг встает на свои места.